Но на другой день Гетман прислал государевы грамоты, в которых говорилось о помиловании преступников. Выслушав грамоты, духовные особы и генеральные старшина сказали, «Если протопопа смертью не карать, то велеть его постричь». Сам Адамович бил челом, чтоб его постригли. «Я и прежде этого желал», — говорил он, — «да не исполнил верно». За это меня Бог и смиряет. Приговорили Протопопа постричь, а Рословца несколько лет держать за караулом. Адамовича для пострижения отправили с бунчужным Леонтием Полуботком в Чернигов к архиепископу Лазарю Барановичу. Но тут Протопоп объявил, что не хочет постригаться. — Не хочу иночество говорил он, — да не будут последние горши первых. Тогда Баранович лишил его священства и отдал Полуботку уже как мирского человека, под мирской суд. Полуботок велел посадить его в тесное узилище. Не вытерпев тесноты, Адамович объявил, что даст подробные показания о своих замыслах и соучастниках. Полуботок созвал к себе многих духовных и светских особ И в их присутствии Адамович показал. Дмитражка Райча говорил, что застрелит Гетмана из пистолета в войске. В другой раз говорил, что пойдет в Запорожье и там станет бунтовать. Карп Мокриевич дважды говорил, что пойдет с Митражкою в Запорожье бунтовать против Гетмана. Я Дорошенко советовал и наказывал, чтоб спешил на эту сторону с войском запорожским и своим, обещаю ему гетманство. Рословец говорил мне, — порадеем о здоровье господина Гетмана за то, что он ко мне не милостив. Когда я встретился с ним в селе Семеновском, я ехал из Москвы, а он в Москву, то он велел мне идти на Украину бунтовать запорожцев и Дорошенко для исполнения нашего намерения. Дмитрашко говорил, что вместе с Гетманом надобно убить судью и бунчужного. Мы решили, что убивший Гетмана, жить не под царскую рукою, но поддаться хану. Адамович подписал это показание. Между тем, в Москве продолжали думать, что старый чагиринский гетман будет гораздо безвреднее здесь, чем в Малороссии. И в феврале известный уже нам стольник семён Алмазов поехал опять в Батурин с требованием высылки Дорошенко. «Надобно об этом старшиною посоветоваться», — сказал ему Самойлович, — «потому что это народ мнительный» послышу что дорошенко услан в москву станут рассевать плевосеятельные слова пронесутся эти слова к серку а серко и подавно станет к этим словам привмещать такие же и от того сохрани боже чтоб какого зла не случилось поляки сильно боятся что дорошенко на этой стороне Боятся, чтоб я и Дорошенко не заключили с султаном перемирие и не стали их воевать. Того не знают, какое здесь своеволие, кто какое слово молвит, и все к нему пристанут, и меня заподозривают. Но если я помыслю какое-нибудь зло, то пусть Господь Бог казнит душу мою и тело, жену мою и детей и весь дом разорит. Детей своих держу на Москве для верность И если случится в Украине какое зло, то сейчас же, покинув все, поеду в Москву. Воле его царского величества, но лучше было бы, если б Дорошенко остался жить в Москве. Пусть мои посланцы и серковы, как будут в Москве, видают его, и знают, что он живет при милости царского величества. Я его с тобою отпущу, но чтоб про то никто не знал. Да хорошо было бы, если б брата его Грицка из Москвы отпустили в малороссийские города. Родственники их, видят царского величества милость, обрадовались бы и на милость государеву обнадежились. Много раз писала ко мне из Чагирина мать их, об отпуске Грицка. В Сосницу отправил Гетман вместе с Алмазовым генерального судью Ивана домонтова и с ним писал к Дорошенко, чтоб ехал в Москву безо всякого опасения, что и прежде был царский указ от отпуске его в Москву, но его не отправили, потому что он еще не осмотрелся. А теперь он поедет в Москву, не для чего иного, как только для переговоров по делам турецким и крымским. Дорошенко, однако, сильно встревожился, когда Алмазов приехал за ним вдруг неожиданно. «Кого и к смерти приговаривают, и тому заранее о том дают знать», — говорил он. «Бог судит Гетмана, что меня не уведомил. Но делать нечего, поехал». 20 марта Дорошенко видел государеву очи. Думный дьяк говорил ему речь, объявил, что все вины его прощаются и никогда не будут вспомянуты. Государь указал быть ему при своей милости в Москве для способов воинских против неприятельского наступления турок и татар на Украину. В надежду своей государской милости по челобитию Гетмана Самойловича Царское величество велел брата его, Дорошенкова Григория, расковать и ходить ему за караулом к гетманскому сыну Семену. А теперь по гетманскому челобитию велено Григория отпустить в малороссийские города. Дорошенко бил челом, чтобы государь приказал привести в Москву жену его и дочь. За ними отправился подьячий Юдин. Но брат Дорошенко Андрей объявил ему. «Брат мне писал, что если жена его ведет себя хорошо, как обещала ему в то время, когда он взял ее к себе из черного платья, из монастыря, то присылать ее в Москву, а иначе отписать к нему без утайки. Я об ее поступках объявил Гетману. Объявляю тебе и к брату посылаю письмо». Брат Пётр за злодейские ее дела положил на нее черное платье, но, видя маленькую дочь свою в сиротстве, умилостивился над злодейкою и взял ее к себе в жены по-прежнему. А она ему обещала, что до смерти ничего хмельного пить не станет. Но по отъезде брата в Москву стала она пить безобразно, Без моего ведома ходить и чинить злодейства.